Пять навыков продвинутого уровня для ведения спорных разговоров. Как переосмыслить свои разговорные привычки? Первое. Придерживайтесь правил взаимопонимания. Повторяйте высказывания, перечисляйте пункты соглашения, упоминайте то, что вы узнали, и только потом опровергайте чужую позицию. Второе. Избегайте фактов не привносите в разговор факты третье пытайтесь найти опровержение каким образом убеждение может оказаться неверным четвертое да и исключите слово но из вашего разговорного запаса пятьое справляйтесь с гневом познайте его зануда существительное человек который говорит, когда вы хотите, чтобы он слушал. Амброуз Бирс. В следующие минуты вы научитесь пяти инструментам и техникам успешного ведения спорных бесед. Во-первых, вы узнаете, как использовать правила Рапопорта для улаживания разногласий. Они требуют не только того, чтобы вы действительно слушали собеседника, Вы должны уметь переформулировать чужую позицию так же, как и он, или лучше, чем это делал он до того, как вы открыто не согласились с оппонентом. Затем вы научитесь парадоксальным навыкам избегания фактов и сосредоточения внимания на условиях, при которых убеждение собеседника может быть ложным, а не на том, какие доказательства подтверждают его истинность. Мы также советуем исключить слово «но» из вашего словарного запаса. Это гораздо сложнее, чем кажется. Естественную склонность в полсилы признавать своего партнера при помощи фразы «да, но», когда вы не согласны, трудно сломить. Наконец, мы дадим вам конкретные советы, как контролировать гнев, который часто подрывает ритм разговора. Вы узнаете важные факты о гневе, разочаровании и обиде. Вы научитесь дисциплинировать свои гневные импульсы и разовьете лучшие реакции на случай, когда ваш собеседник начинает злиться. Работа с негативными эмоциями, особенно с гневом, требует выявления триггеров до того, как они появятся в разговоре. Это также требует прислушивания к партнеру и управления своими эмоциями в режиме реального времени. Если это невозможно во время напряженной дискуссии, вам нужно будет развить силу воли настолько, чтобы уйти. Навыки, описанные в этой главе, классифицируются как продвинутые, потому что они требуют от вас изменения некоторых разговорных привычек. Они также требуют, чтобы вы контролировали свои эмоции в еще большей степени, чем промежуточные навыки, представленные в четвертой главе, и то и другое, Трудно, но крайне важно для эффективного обсуждения политических и моральных разногласий. Эти продвинутые навыки поначалу будут казаться нелогичными, потому что они противоречат тому, как мы, естественно, привыкли привлекать людей. Тем не менее, их можно изучать и практиковать. В конце концов, использование их покажется вам естественным, как это бывает с любым другим навыком. Наконец, методы, описанные в этой главе, могут дать обратный эффект, если вы совершите ошибку. Не торопитесь. Мы рекомендуем освоить подходы среднего уровня, описанные в предыдущих главах, прежде чем пытаться интегрировать продвинутые навыки в свой репертуар. Первое. Придерживайтесь правил взаимопонимания. В этом кратком диалоге Энтони Магнабоско, уличный эпистемолог, чей диалог мы рассматривали во второй главе, беседуют с незнакомкой Кэрри. Они обсуждают веру, убеждение и Бога. «Если бы не Бог помог вам пережить это трудное время, а вы сами, как бы вы смогли это понять?» — спросил Энтони. «Думаю, именно здесь в дело вступает вера», — ответила Кэрри. «Вера поможет вам понять, что это не Бог?» «Нет. Я думаю, верить — значит быть уверенным, что все, что не делается, к лучшему». «Я перефразирую ваши слова», — предложил Энтони. «Если это не то, о чем вы говорите, дайте мне знать. Я не хочу понять вашу позицию неправильно. Хотите ли вы сказать, что если вы так уверены в том, что именно Бог помог вам выйти из этой ситуации, то причина, по которой вы можете сказать, что знаете это, заключается в том, что у вас есть вера в то, что это произошло. Я верю во что-то высшее, и это что-то сильнее меня. Я в этом убеждена. Прежде чем критиковать. Уродившегося в России американского теоретика в сфере игр Анатолия Рапопорта был список правил для выражения несогласия или критики в разговоре. Эти правила теперь известны как правила Рапопорта, и они были описаны американским философом Дэниелом Деннетом как лучшее противоядие от тенденции приписывать оппонентам карикатурные свойства. Деннет аккуратно резюмирует правила Рапопорта в своей книге «Intuition, Pumps and Other Tools for Thinking». Если ваша цель состоит в том, чтобы успешно вовлечь кого-то в разговор, Выполните эти шаги в следующем порядке. Первое. попытайтесь выразить позицию вашего собеседника так ясно, ярко и справедливо, чтобы он ответил «Спасибо, жаль, что я не подумал об этом таким образом». Второе. Перечислите все пункты соглашения, особенно если они не являются общепринятыми. Третье. Упомяните все, что вы узнали нового от вашего собеседника. Четвертое. И только тогда вы можете позволить себе сказать хоть слово опровержения или критики. Придерживаться правил Рапопорта может быть трудно, особенно в жаркой дискуссии, но это значительно повысит вежливость и эффективность ваших разговоров. Во-первых, если вы придерживаетесь первого правила, ваш собеседник будет знать, что вы сделали искреннюю попытку понять его позицию. Во-вторых, Придерживаясь правила номер два, вы продемонстрируете общие моменты, которые вы вдвоем разделяете. Это особенно важно, если вы придерживаетесь различных точек зрения в политических, религиозных или моральных вопросах. Это помогает поддерживать дух общности и рамки сотрудничества. Правило номер два также делает пункты соглашения явными. Благодаря этому, если разговор упирается в стену или накаляется, вы можете вернуться к ним как к способу продвижения разговора посредством выстраивания взаимопонимания. В-третьих, правило номер три моделирует и способствует формированию отношения взаимного обучения и уважения. Если вы что-то узнали от своего партнера, то, указав на это, вы можете побудить его сделать то же самое. В учебной и коррекционной литературе это называется просоциальным моделированием. Просоциальное моделирование означает демонстрацию поведения, которое вы хотите увидеть в других. В случае с правилами Рапопорта вы пытаетесь моделировать взаимное уважение и открытость. Даже если между вами и собеседником нет взаимности, правило номер три — поможет поддерживать видимость сотрудничества. Вы будете показывать вашему партнеру, что цените его вклад. Правила Рапопорта представляют собой смесь различных навыков и стратегий, представленных в главах с первой по третью. Моделирование, слушание, убийство посланника, обучение и так далее. При использовании в сочетании с другими подходами они помогают сделать разговор эффективным, увлекательным и продуктивным. Правила также являются защитой от небрежности и легкомыслия, потому что они заставляют вас понимать позицию, прежде чем критиковать, оспаривать или опровергать чужие убеждения. Они в конечном счете являются профилактикой против неучтивости. Второе. Избегайте фактов. Христианский фундаменталист и библейский креационист Кен Хэм отвечает за парк «Встреча с ковчегом». Его главным экспонатом является 155-метровый полноразмерный Ноев ковчег. Парк находится в округе грант штат Кентукки. Хэм — прекрасный пример человека, которого не могут поколебать факты. Он считает повествование о потопе в книге «Бытия» истинным и неисправимым. В ходе публичных дебатов с популяризатором науки Биллом Наем в феврале 2014 года Хэма и Ная спросили, что может изменить их мнение о креационизме и эволюции. Най ответил, что доказательства. Хэм сказал, что его мнение ничто не изменит. Хэм прямо заявил, что нет никаких доказательств, которые заставили бы его пересмотреть свои убеждения. Хэм не упускает ни одного доказательства, которое заставило бы его изменить свое мнение. Однако эти доказательства не в состоянии ни на каплю поколебать его веру, в том числе строгие рецензируемые научные исследования. Для него вопрос решен. Хэм считает, что его вера не может быть опровергнута. «Слушайте раздел «Пытайтесь найти опровержение». Ни один из многочисленных фактов Ная, представленных во время дебатов и с тех пор, не оказал никакого влияния на мнение хема Чтобы привлечь такого человека, как он, на другую сторону, нужно избегать фактов. Это, конечно, не означает, что вы должны игнорировать доказательства или поощрять других делать это. Это означает то, что при внесении фактов в разговор, скорее всего, будет иметь неприятные последствия, если не будет сделано в нужный момент и с большой осторожностью. Плохие факты. Плохие. Самое трудное для людей, которые усердно работают над формированием своих убеждений на основе доказательств, это понять, что не все формируют свои убеждения таким образом. Ошибка, совершаемая первыми, заключается в представлении, что если бы у человека, с которым они разговаривают, просто была определенная часть доказательств, то он перестал бы верить в то, во что верит. Многие люди верят в свои убеждения именно потому, что не формируют их на основе доказательств, а не потому, что им не хватает информации. То же самое относится и к формированию убеждений, основанных на обоснованных аргументах. Немногие люди формируют свои убеждения исключительно после анализа имеющихся фактов. Стоит отметить, большинство людей считают, что у них есть доказательства, подтверждающие их убеждения. Кен Хэм делает карьеру, обманывая себя, чтобы поверить в это. А все потому, что они рассматривают только те доказательства, которые поддерживают их точку зрения, их убеждения, в которые они уже верят. Большинство из нас плохо справляется с формированием мнения на основе доказательств, потому что мы склонны сосредотачиваться на подтверждении того, во что верим, а не на опровержении наших мыслей. Это не просто проблема ограниченного доступа к доказательствам. Мы именно склонны формировать убеждения на основе тщательно подобранных доказательств, подтверждающих то, во что мы уже верим или во что хотим верить. Практически каждый из нас сначала формулирует большую часть своих убеждений, а затем ищет подтверждающие доказательства и убедительные аргументы в их поддержку. Креационизм — прекрасный пример. Доказательства эволюции абсолютно неопровержимы и научно неоспоримы. Однако 34% американцев полностью отвергают эволюцию. И только 33% американцев выражают убеждение, что люди и другие живые существа эволюционировали исключительно благодаря естественным процессам. За редким исключением так происходит не потому, что люди не встречались с доказательствами эволюции или не слышали соответствующих аргументов. Их мышление подверглось влиянию множества других факторов, не основанных на доказательствах, таких как мораль. Люди полагают, что если они верят или притворяются, что верят в креационизм, они поступают правильно. Или социальные факторы. Все в их местном сообществе верят в это или притворяются, что верят, и их потребность соответствовать окружению больше, чем их потребность искать истину. Во всех этих случаях моральные и социальные убеждения людей преобладают над их рациональными взглядами. Если вы предложите убедительные доказательства или факты таким людям, вы не облегчите их процесс пересмотра убеждений, носящих моральную, социальную или личностную значимость. Помните, люди начинают сильнее верить в свои убеждения, если им представляются противоречивые доказательства. Такой обратный эффект удваивает силу приверженности верующего своим убеждениям, увеличивает ваше разочарование и часто приводит к потере возможности ведения разговора. Факты — главный виновник возникновения этого эффекта. Существует множество психологических и социальных причин, по которым доказательства не в состоянии убедить человека. Главное из них заключается в том, что люди глубоко заботятся о том, чтобы быть хорошими. Это означает, что обратная связь, которую они получают от сверстников и других людей, чье уважение они ценят, имеют гораздо большее влияние, чем сухие факты. Люди, отрицающие пользу вакцин, например, больше всего озабочены тем, чтобы быть хорошими родителями. Их ошибочные представления о вакцинах основаны на системе других убеждений, например, на том, что Все естественное является хорошим, а все искусственное – плохо. Подобные убеждения приводят таких людей к выводу, что отказ от вакцин имеет решающее значение для хорошего воспитания. Что, если их ребенок получит прививку и что-то пойдет не так? Как они смогут жить с собой, учитывая, что именно они сделали этот выбор? Хуже того, что если они ошибаются и в итоге не дают своим детям получить потенциально спасительную медицинскую помощь. Следовательно, сухое представление кому-то фактов почти никогда не приводит к желаемому результату, к изменению мнения. Во-первых, не причиняйте вреда. Вам следует отказаться от использования фактов в разговоре, чтобы не давать оппоненту возможности занять оборонительную позицию. Вероятность такой реакции со стороны собеседника возрастает, если он может выглядеть глупо в глазах окружающих или проиграет вам. Дебаты, само собой, — это совсем другое дело, и все же большинство разговоров — это не дебаты, поэтому не нужно относиться к ним подобным образом. Также человек может начать защищаться, если потратил на формирование своих убеждений много времени, энергии и денег или же если он является частью сообщества, которое поддерживает данное убеждение. Например, религиозного, сообщества любителей боевых искусств или группы однокурсников. Если ваша цель — помочь собеседнику изменить взгляды на какие-то вещи, запомните простую истину. Если вы рветесь превратить разговор в дебаты и прибегнуть к фактам, Готовьтесь, что вместо того, чтобы уменьшить веру собеседника во что-то, вы ее, наоборот, увеличите. Факты предоставят ей дополнительную причину защищать свою позицию против этих же фактов. Она сделает все возможное, чтобы отыскать аргументы, опровергающие ваши доводы. Она будет внимательно выбирать их, чтобы те поддерживали ее позицию, а не вашу. Существуют ситуации, когда введение фактов в разговор может быть оправдано. Это возможно при очень редких обстоятельствах, когда диалог не завязан на моральных и социальных проблемах, а также в вопросах идентичности. Мы обсудим это дальше, в седьмой главе. Во всех остальных ситуациях факты и доказательства приведут лишь к тому, что ваш собеседник закроется в себе вместе со своей позицией. Это также поможет ему развить отрепетировать защитные положения против нападок на его убеждения. Со временем ваш оппонент поверит, что его позиция действительно основана на серьезных доказательствах. Итак, что же следует делать? Если вводить в разговор доказательства не лучшая затея, что же тогда делать? Первое. Задавайте вопросы, которые открывают глаза на проблемы и несоответствия. Например, если Сэм верит, что душа весит 7 фунтов, спросите, «Ты думаешь, что у младенцев, которые весят 4 фунта, есть душа в 7 фунтов?» Второе. Акцентируйте внимание на эпистемологии. Как только вы получите четкое понимание того, почему человек верит в то, во что верит, начните задавать Прицельные вопросы. Они помогут разорвать связь между заключением человека «душа весит 7 фунтов» и тем, как он пришел к этому заключению. Немецкий ученый взвесил тела людей, когда те умерли, и выяснил, что они потеряли 7 фунтов. Третье. Комбинируйте эти два подхода, задавая неудобные вопросы. слушаете раздел, пытаетесь найти опровержение. То есть... Спрашивайте, какие доказательства заставят вашего собеседника отказаться от своих убеждений. Например, от веры в наличие веса у души. А также поменять свое мнение касательно достоверности доказательств, которые привели к подобному убеждению. Скажите, а что если бы во второй раз эксперимент потерпел неудачу? Вы бы изменили свое мнение? Переходите к использованию фактов только в тот момент, когда собеседник напрямую просит вас об этом. И даже в этом случае лучше перепроверить все еще раз. Избегайте упоминания тех фактов, в точности которых вы не уверены на 100%. Кроме того, не предлагайте вашему партнеру проверить истинность фактов самостоятельно. Если факты все же нашли свою дорогу в диалог — Постарайтесь проецировать интеллектуальную скромность, упоминая ограниченность ваших способностей. Скажите, я могу ошибаться по этому поводу, но я понимаю это как икс. Помните, что люди могут попросить вас привести факты вовсе не из любопытства, а потому что хотят превратить разговор в дебаты. Другой их целью может быть попытка выдать ваше неведение, чтобы выиграть дебаты, в которые они хотят вас втянуть. Данную ловушку можно частично обойти, сказав что-то вроде «Я могу ошибаться по этому поводу» или «Насколько я знаю». Как обращаться с фактами при общении? Первое. Не вводите факты в ваш разговор. Не превращайте разговор в дебаты, давая вашему партнеру шанс перейти к защите своих убеждений. Это особенно важно, если ваша цель — вызвать у вашего собеседника сомнения. Второе. Если больше нет сил держать под контролем свои порывы, и вы вынуждены прибегнуть к фактам, используйте их посредством вопросов, вызывающих сомнения. Утверждения могут привести к спору, тогда как вопросы приглашают к обсуждению. Спросите, какие факты или доказательства могли бы изменить ваше мнение, и вы будете знать, какую именно информацию предоставить оппоненту и каким образом это сделать. Что еще более важно, вы поймете, как именно собеседник видит обсуждаемый предмет. Вы можете спросить человека, который верит, что душа проникает в тело в момент зачатия, убеждение, на базе которого возникают все споры касательно аборта и исследований стволовых клеток, что могло бы изменить его мнение. Если он ответит какое-нибудь доказательство, что душа не проникает в тело в момент зачатия, вы можете уточнить – Каким образом душа попадает в тела однояйцевых близнецов? Согласно религии, они, очевидно, имеют две души, хотя с биологической точки зрения в момент зачатия это одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом. Высказав свой факт, облеченный в вопрос, вы можете поинтересоваться, повлиял ли он как-то на уверенность человека в своей правоте. Если вы в состоянии предоставить те факты, о которых просит собеседник, делайте это с осторожностью. Если же вы не можете, скажите, у меня такой информации нет. Можем вернуться к вопросу, как только я получше разберусь в нем. Третье. Если вас попросили предоставить факты, удостоверьтесь в намерении человека еще раз. Вы должны точно знать, что собеседник вас попросил именно об этом. Если это действительно так, тогда прежде чем озвучить информацию, скажите, «Я могу ошибаться на этот счет. Мое понимание состоит в том, что». Это моделирует скромность и показывает, что ваше убеждение также может быть опровергнуто. Третье. Пытаетесь найти опровержение. Опровергать. Глагол. Этимология. Доказывать ложность чего-нибудь, чьих-нибудь утверждений. Опровержение. Существительное. Этимология. Процесс или результат действия, которое опровергает гипотезу. У Питера произошел следующий разговор с одним из друзей его отца. Тот был экономически и социально-консервативным человеком. Жил в пенсионном сообществе в Лас-Вегасе, где средний возраст жителей составлял примерно 55 лет. Ему было чуть за 60. Следующий разговор начинается in medias res. Примечание. In medias res, с латинского «в середине дела», термин традиционной поэтики, обозначающий начало действия или повествования с центрального эпизода фабулы, без предварения его экспозиции и предыстории. Конец примечания. «Нет никаких сомнений в том, что СМИ предвзято настроены против Трампа». — заявил мужчина. — Я не понимаю, то ли ты не признаешь этого, то ли не веришь. — Ни то, ни другое, если честно, — ответил Питер. — Я просто пытаюсь найти лучший тому пример. Что приходит вам в голову? — Я тебе уже говорил обо всех этих роскознях о вмешательстве русских. Все это чушь собачья. Они, либеральные СМИ, абсолютно точно хотят растоптать его. На протяжении нескольких минут он говорил о том, почему различные утверждения против Трампа на самом деле были ложными. «Итак, что нужно сделать, чтобы изменить ваше мнение?» — спросил Питер. «Я имею в виду, какие доказательства потребуются, чтобы убедить вас, что Трамп вступил в сговор с русскими перед выборами. Я ведь только что объяснил, что все это неправда. Я имею в виду гипотетическую ситуацию». Какие доказательства убедили бы вас? чтобы вы нашли убедительным? Я не говорю, что могу предоставить эти доказательства. Я просто пытаюсь понять, что конкретно вам нужно. «Ну, не может быть никаких доказательств, потому что это все полный бред», — воскликнул пожилой мужчина. «Ладно, может быть, я не очень хорошо объясняюсь», — продолжил Питер. «Давайте попробуем по-другому». Если бы Викиликс раскрыл электронные письма какого-то высокопоставленного человека в лагере Трампа, где подробно описывался сговор, тогда вы бы поверили? Нет. Я бы поверил в эту дурацкую подделку. Фейк. А что, если вместе с ними появились и другие электронные письма, опубликованные другими ресурсами, которые бы полностью подтверждали первые? Я же уже сказал вам, они все были бы подставными». «А что, если бы Путин дал телевизионное интервью, где подтвердил бы все факты об их сговоре с Трампом перед выборами? Тогда бы вы поверили?» Повисает небольшая пауза. «Нет, он бы сделал подобное только для того, чтобы разрушить репутацию Соединенных Штатов, как и...» «Простите, что перебиваю», — говорит Питер. «А что, если бы сам Трамп подтвердил это все во время клятвы? Тогда бы вы поверили?» После долгой паузы мужчина ответил, а черт его знает. При каких условиях убеждение может оказаться ложным? Чтобы эффективно внушить сомнения собеседнику, которые подтолкнут его к пересмотру своих убеждений, задайте вопрос. При каких условиях, назовите убеждение, может оказаться ложным? Такой ход мы называем методом опровержения. Если гипотетически убеждение оппонента может быть опровергнуто, это означает, что он может лишиться всех своих доказательств. Другими словами, существуют условия, при которых утверждение собеседника может быть ложным. Если убеждение не может быть опровергнуто, значит нет таких условий, при которых оно могло бы быть ложным. Таким образом, оно становится абсолютной, непреложной истиной. Например, утверждение на других планетах «есть разумная жизнь» может быть опровергнуто. Беря за основу слова Карла Сагана, мы вполне могли бы быть первыми. Кто-то ведь должен был быть первым. Логические и математические правила признаются обществами как незыблемые. Например, нет условий, при которых 7 плюс 5 не равнялось бы 12. Точно так же некоторые утверждения истины по своему определению. Например, утверждение «холостяк – это не неженатый мужчина» не вызывает сомнений, поскольку само слово «холостяк» определяется как «неженатый мужчина». Нет условий, при которых холостяк не был бы холостяком, так же, как нет условий, при которых 7 плюс 5 не равнялось бы 12. Если ваш собеседник признает условия, при которых его убеждение может быть ложным, значит оно является опровержимым. Если же он думает, что нет условий, при которых его вера могла бы быть ложной, его убеждение является неопровержимым. Он рассматривает эту веру как абсолютную непреложную истину. Люди, придерживающиеся убеждений, которые не могут быть опровергнуты в их сознании, таких как клонирование людей морально неправильно, аборт морально оправдан и гомосексуалистам не следует разрешать усыновлять детей, думают, что они верят в вечные безусловные истины. Мы часто пытаемся изменить чье-то мнение, пытаясь чему-то научить, обычно путем предоставления доказательств, или пытаясь убедить принять альтернативную веру. То есть мы доставляем сообщение и являемся посланниками. Это ошибка. Если ваша цель состоит в том, чтобы помочь партнеру пересмотреть свои убеждения, единственный, самый простой и быстрый способ сделать это — задавать вопросы, опровергающие его веру. Инопланетяне угнали грузовик с пивом. представьте Вы едете по дороге с другом и вдруг видите перед вашей машиной грузовик с пивом. Ваш друг говорит, «Этот грузовик полон пива». Вы отвечаете, «Откуда ты это знаешь?» А он в ответ, «Потому что на боку написано «Пиво». Водитель в специальной форме службы доставки, и сейчас середина дня». Вот в чем загвоздка. Откуда вы это знаете, это мощный вопрос, помогающий людям задуматься, однако все же не самый лучший. Лучший вопрос – каким образом это убеждение может оказаться неверным? Вот почему. Вопрос «откуда вы это знаете» не работает так, как этого хотят люди. Если вы едете по дороге со своим другом и видите то, что кажется пивным грузовиком, он восклицает «этот грузовик наполнен пивом», А вы отвечаете, откуда ты это знаешь? Ваш друг либо смотрит на вас, как на дурака, либо называет очевидные причины. Например, на боку написано слово «пиво». Итак, вопрос «откуда вы это знаете?» помогает раскрыть в общих чертах чужую эпистемологию, но никак не влияет на убеждения собеседника. Помните, что люди склонны искать подтверждающие доказательства своим убеждениям, при этом оставаясь слепыми к противоречивым доказательствам. Поэтому они обычно способны сформулировать выборочные доказательства, которые помогут поддержать их же убеждения. В это эпистемологическое слепое пятно часто приходится вмешиваться непосредственно, чтобы вызвать сомнения — схожие явление применяется по отношению к более сложным проблемам, таким как моральные, политические, экономические вопросы. Точно так же предоставление контрпримера мало помогает и может даже укрепить человека в его вере. Если вы скажете, может быть, водитель угнал грузовик, разумным ответом будет, ой, да ладно тебе, учитывая, что нет никаких доказательств того, что грузовик был угнан, почему я должен воспринимать это всерьез? вопросы из серии откуда вы это знаете и предполагаемые контраргументы лишь дадут вашему собеседнику повод сильнее укрепить веру в истинность своего убеждения считайте что вы в самом прямом смысле еще больше укрепили собеседника в его убеждениях в таком случае вы можно сказать провели обратное вмешательство вместо того чтобы посеять сомнения Вы увеличили уверенность собеседника в том, что его убеждение истинны. Опытные переговорщики знают куда больше. Спрашивая людей, откуда те знают то, что по их мнению они знают, знающие собеседники начинают задавать опровергающие вопросы. То есть специалисты, которые умеют вмешиваться в сознание людей, задают вопросы вроде «при каких условиях это убеждение может оказаться ложным?» В этом примере открытый опровергающий вопрос может звучать так. Каким образом утверждение, что грузовик наполнен пивом, может оказаться неправильным? То есть, при каких условиях это убеждение может быть ложным? Представьте, что у вашего друга есть четыре возможных ответа. Первый. Мое убеждение просто не может оказаться неверным. Второй. Мое убеждение может оказаться ошибочным, если инопланетяне захватили грузовик, выбросили пиво и зарядили его лучевыми пушками. Чрезвычайно неправдоподобно. 3 Мое мнение может быть ложным, если водитель уже доставил все пиво и возвращался, чтобы заправить грузовик. Правдоподобно. Четвертый. Я не знаю. В случае, если собеседник говорит «моё убеждение просто не может быть неверным», значит, так оно и есть. Его убеждение нельзя опровергнуть. Никакое доказательство не сможет изменить его мнение. Обратите внимание, говоря «его убеждение не может быть опровергнуто», мы вовсе не имеем в виду, что «это убеждение не может быть опровергнуто». Все приведенные ранее комментарии касаются состояния именно его убеждения. Хотя второй вариант крайне неправдоподобен, ваш друг все же предложил вариант условия, при котором его убеждение может оказаться неверным. То есть оно опровержимое, пусть и сделать это практически нереально. Само собой, третий вариант гораздо более правдоподобен, чем второй, так что он точно может быть опровергнут. Если ваш друг сказал, что он не знает, почему думает именно так, тогда его вера может или не может быть опровергнута. Чтобы понять это, вам нужно будет продолжать разговор еще какое-то время. Для целей этого раздела мы не будем подробно описывать действия, когда звучит такой ответ. Дело в том, что дальнейшие расспросы просто приведут к определению категории, к которой относятся его убеждения. Таким образом, существуют три категории, в которые мы можем поместить убеждения. Первая — неопровержимые. Вторая — опровержимые, но только при дико неправдоподобных условиях. Третья — опровержимые. Теперь давайте рассмотрим соответствующие разговорные стратегии в каждом конкретном случае. Первое. Убеждение неопровержимо. Я не могу ошибаться. Когда человек уверенно заявляет о том, что что-то знает, он примеряет на себя роль профессионала в какой-то сфере. От типа заявления зависит, является ли его вера опровержимой. Сказать, что убеждение не может быть опровергнуто, значит заявить, что нет условий, при которых оно могло бы быть доказанно ложным. Это равносильно утверждению абсолютного знания в соответствующей области реальности. Если утверждение Эмили о том, что где-то во Вселенной есть разумная жизнь, неопровержимое даже гипотетически, это означает, что Эмили знает с абсолютной уверенностью конкретные условия существования жизни во Вселенной. Это очень важно и заслуживает повторения. Если кто-то утверждает, что его вера является неопровержимой, Он утверждает, что абсолютно уверен в том аспекте реальности, где эта вера действует. В частности, человек утверждает, что знает о невозможности существования определенных ситуаций. В этом примере Эмили утверждает, что знает о существовании другой разумной жизни во Вселенной. Ее вера эпистемологически запечатана и не может быть пересмотрена. Философы называют это эпистемическим замыканием или доксастическим замыканием, в зависимости от контекста. Существует ли продуктивный способ воздействовать на собеседника, который говорит, что его вера не может быть опровергнута? Помните, вы не должны бороться с чужой верой с помощью контраргументов. Переслушайте раздел, избегайте фактов. Подумайте над разговором, касающимся президента Трампа в начале этого раздела. Приведение контраргументов или фактов дало бы знакомому Питера возможность настаивать на своем. Он бы просто утверждал, что Питер пытается убедить его, что Трамп, возможно, вступил в сговор с русскими. Вот как вы должны вести себя с собеседником, который придерживается неопровержимых убеждений. В форме вопроса, Представьте возможное положение дел или причину, но не доказательство того, что это убеждение может быть ошибочным. В нашем примере с пивным грузовиком вы можете спросить, что если пивной грузовик уже отъехал от своей последней остановки, тогда он выгрузил там последнее пиво? Предложение условия, при котором убеждение может быть ложным, является эффективным инструментом для изменения статуса убеждения с неопровержимое на вполне опровержимое. Если повторение опровергающих вопросов терпит неудачу, что если у грузовика сдулось колесо, и водитель возвращается от механика? Или что если система охлаждения машины сломалась, и водитель отправился в ремонтную мастерскую? Вам, возможно, следует пересмотреть свои разговорные цели. Может быть, ваш собеседник придерживается веры с непоколебимой уверенностью. Тогда она действительно является неопровержимой для него. Может быть, нет смысла обсуждать условия, при которых убеждение может быть ложным, если кто-то прямо и решительно говорит вам, что нет абсолютно никаких условий, при которых это убеждение может быть ложным. Этот человек все равно будет сбрасывать со счетов любые возможные условия, которые вы выдвигаете. Способ выяснить, действительно ли убеждение является неопровержимым, состоит в том, чтобы просто представить возможные опровергающие вопросы, условия и оценить реакцию человека. Как правило, подобные разговоры могут привести к чему-то, только если вы отойдете от эпистемологии. То есть, если вы сместите фокус с того, как собеседник пришел к своему знанию, к вопросам идентичности и морали, более подробно рассмотренным в седьмой главе. В этом помогут, например, такие вопросы, как Какие личные качества заставили бы кого-то поддержать эту точку зрения? А как насчет того, кто не согласен? Идентичность. Что бы значило для вас отказаться от этого взгляда? Как бы это выглядело? идентичность и мораль, и почему кто-то может быть или не быть плохим человеком, если он не придерживается этой веры, мораль. Обратите внимание на переход от опровергающих вопросов к калиброванным из разряда «что это значит?». Смещение фокуса имеет большое значение, поскольку обычно люди придерживаются неопровержимых убеждений, так как те связаны с образом хорошего человека, к которому каждый из нас стремится. Пример с пивным грузовиком, хотя и помогает объяснить идею опровержения, далек от реальности. Практически ни у кого в этом диалоге нет убеждений о содержимом пивного грузовика, которые нельзя опровергнуть, потому что факт, наполнен ли он пивом или нет, не имеет прямого морального отношения к чьей-либо жизни. Дэниел Дэннет называет веру человека в убеждения, которые могут представить его в лучшем свете, верой в веру. Лежащая в основе таких убеждений вера, например, что человек должен верить «Х», потому что хорошие люди верят Х, и, следовательно, отказ от x сделает его хуже, на самом деле мешает этому человеку увидеть и признать разумные критерии для опровержения позиции. Эти разговоры, похоже, разыгрываются на уровне гипотез. Что если жизнь появилась на Марсе в дополнении к Земле? Или фактов — Марс слишком далек от Солнца, чтобы поддерживать там жизнь? Но на самом деле речь идет о том, что значит для кого-то быть хорошим. Хорошие люди не пересматривают эту веру. Или плохим. Плохие люди не придерживаются этой веры человеком. Например, человек может придерживаться такой позиции. Бог создал жизнь только на земле. И это основное убеждение в моей религии, в которое верят хорошие люди. Следовательно, собеседник в таком случае вряд ли пересмотрит положение своей веры. Не потому, что нет условий, при которых он мог бы представить свои убеждения ложными, а потому, что пересмотр этой веры означал бы, что его моральная идентичность была бы скомпрометирована. Другими словами, изменение чьего-либо мнения иногда является не интеллектуальной или эпистемологической проблемой, а моральной. Это еще одна причина, по которой включение фактов в дискуссию очень редко помогает кому-то пересмотреть свои убеждения. Отказ от серьезного обсуждения вопроса позволяет людям чувствовать себя морально праведными из-за того, что они защищают свои убеждения. Рассмотрим случай девушки, которая выступает против программ обмена использованных шприцев на новые. Чтобы изменить свое решение, ей придется столкнуться с фактом, что она выступала против дела, которое могло бы облегчить много ненужных страданий. Второе. Убеждения опровержимые, но только при дико неправдоподобных условиях. Задавая опровергающие вопросы, иногда вы можете столкнуться с людьми, которые говорят что-то настолько неправдоподобное, что это приводит вас в замешательство. Если вы поймаете себя на мысли, как кто-то может в это поверить? Это просто странно. Это самое диковинное условие. Как кто-то может говорить такое, не говоря уже о том, чтобы искренне верить? Поздравляю, вы попали в это царство. Прежде чем приступить к разговору, самое время оценить дискуссию и свои цели. Ваш партнер вполне может быть психически неуравновешенным, и в этом случае вам лучше уйти. Если сомневаетесь, всегда заканчивайте разговор. С подобными диалогами вы можете столкнуться, разговаривая с верующими или теологами. Задавая опровергающий вопрос, при каких условиях вы бы пересмотрели свою веру в то, что Иисус воскрес, вы можете получить, например, такой дико неправдоподобный ответ. «Покажите мне кости Христа». Если бы вы предоставили мешок с костями Христа — эти люди больше не верили бы, что Иисус был Сыном Божьим, потому что Он не смог вознестись на небеса. Тем не менее, любой человек, который просит о подобных доказательствах, хорошо знает, что нет никакого возможного способа предоставить кости Христа по причинам, которые не имеют ничего общего со сверхъестественным. Что еще более важно, если бы вы или кто-то другой действительно предъявили бы кости и заявили, что они принадлежат Христу, верующие, конечно же, не поверили бы вам. Самое интересное в этом примере то, что ваш собеседник сделал бы все возможное, чтобы доказать, что эти кости не были костями Христа. Он ловко использовал бы любой инструмент в своем распоряжении. Он бы выяснил, как исследовать кости, отнес бы их к экспертам в крупный университет. Он бы узнал, что будет являться достаточным доказательством. Это могут быть чьи угодно кости, и как провести дополнительные этапы исследования их подлинности. Этот гипотетический пример говорит нам кое о чем важном. Люди, для опровержения позиции которых необходимы дико неправдоподобные условия, не испытывают никаких проблем с пониманием сути опровержения, эпистемологии или того, как получить доступ к инструментам науки, когда дело доходит до определенных утверждений. У таких людей есть чему научиться. Предположим, что мешок действительно содержал кости Христа. Давайте также представим, что многие ученые сошлись во мнении, что это так. Люди, считающие, что эти кости могут принадлежать кому угодно, вероятно, не изменят своей веры в воскрешение Христа, даже если исчерпают все имеющиеся в их арсенале опровержения. Возможно, они стали бы ссылаться на отсутствие абсолютной уверенности, которая приходит с каждым научным открытием. Мы не должны набрасываться на такую позицию или оскорблять ее. Миллионы христиан делают точно то же самое в отношении своих убеждений о действительном существовании Ноева Ковчега, как это описано в книге Бытия, глава 6, стих 9. Они продолжают верить в него, несмотря на невозможность глобального потопа и других деталей истории. Дико неправдоподобные условия опровержения почти всегда даются не по гносеологическим, а по моральным соображениям. Когда вам предлагают сделать невероятное для переубеждения, может показаться, что вера вашего оппонента неопровержима. Но на самом деле это не так. Этот человек действует не на уровне фактов и доказательств, скорее он просто морально мотивирован. Тогда вы не должны работать над изучением пути, которым собеседник пришел к своим мыслям, и даже не над самими убеждениями. Вы должны изучить чужую веру в веру. В большинстве случаев люди, предлагающие дико неправдоподобные условия опровержения их убеждений, знают, что их вера не является объективной опровержимой, однако все равно предлагают вам найти контраргументы. Так происходит потому, что они хотят показаться либо самим себе, либо вам, либо другим справедливыми, разумными и не имеющими предубеждений. Трудно и неприятно работать с людьми, которые дают дико неправдоподобные условия опровержения их веры, поскольку они зачастую догадываются, что уверенность в своих убеждениях не имеет под собой доказательств. Тем не менее, они чувствуют моральную необходимость продолжать придерживаться своего мнения. Мало того, что они неискренни в этом отношении, Также для поддержания заветной веры им нужно найти какой-то способ компенсировать разницу между их уверенностью и объективным отсутствием доказательств. Компенсация может выражаться в форме чрезмерной эмоциональной реакции, утверждений, что они оскорблены или возмущены, или попытках очернить вас, например, как грешника, еретика, неверующего, фанатика или расиста за то, что вы задаете опровергающие вопросы. Также они могут врать о своем пути к этим убеждениям. Они могут попытаться искусственно оправдать свое доверие, например, апеллируя к вере. Или утверждать, что обладают тайным, явным или скрытым знанием. Или изобрести совершенно новую индивидуальную эпистемологию, которая благоприятствует их предпочтительным выводам. Либо же это может перерасти в социальную манипуляцию, угроза подвергнуть вас астракизму или вбить клин в ваше сообщество или в семью. Еще больше усложнить ситуацию может тот факт, что ваш собеседник получил какую-то подготовку. Он мог уже продумать все способы защититься от ваших вопросов. Это может быть обучение апологетики в христианстве или индоктринация, связанная с некоторыми формами политической, идеологической активности. Итак, как же можно воспользоваться опровергающими вопросами для работы с кем-то, чьи убеждения опровержимы, но только в дико неправдоподобных условиях? Один из способов — спросить почему условия опровержения у человека именно такие, какие они есть. Попросите его объяснить как можно глубже и подробнее, почему те или иные критерии не могут сработать ни при каких условиях. Например, если условие для опровержения веры вашего партнера в снежного человека состоит в необходимости поймать и обследовать каждое животное в округе, спросите, у меня проблемы с пониманием, как вам удалось так высоко поднять планку сомнений. Я задаюсь вопросом, почему какой-то более простой контраргумент, например, о том, что за все это время ни разу не был найден мертвый снежный человек, недостаточно хорош, чтобы вы начали сомневаться. Если вы ввели в разговор числовые шкалы из четвертой главы, и ваш собеседник все равно оценивает свою уверенность на 10 баллов, спросите — «Почему этого недостаточно, чтобы понизить уверенность в этом убеждении до 9,9?» Цель такого вопроса — заставить человека говорить и задаться вопросом о более разумных критериях опровержения. Один из способов сделать это — спросить, «Как вы думаете, почему ваш стандарт для опровержения конкретно этого убеждения намного выше, чем у других?» Если разговор о более разумных критериях опровержения не вызывает любопытства или сомнений, попросите вашего партнера спросить вас, каковы были бы ваши критерии опровержения, если бы вы работали над тем же самым убеждением. Глава 3. Моделирование. Скажите, не могли бы вы спросить меня, что, по моему мнению, может опровергнуть веру в снежного человека? Потом, если захотите, можете рассказать мне о своем мнении. Обратите внимание, телешоу «В поисках снежного человека» на Animal Planet идет уже 9 сезонов. Если бесстрашный, безжалостный искатель еще не нашли его, то неясно, каким будет критерий опровержения для жестких сторонников существования снежного человека. Если ни один из этих путей никуда не ведет, переключите передачу и спросите напрямую о морали, ценностях или проблемах идентичности, скрывающихся под поверхностью. Спросите, какую ценность дает вам вера в снежного человека, и что вы потеряете, перестав в него верить? Этот вопрос кажется странным в контексте разговора о снежном человеке, но странные убеждения часто основываются на глубинных надеждах, ценностях или проблемах идентичности. Например, многие люди верят в призраков, потому что если призраки существуют, то есть способ продолжать существовать после смерти. Даже вера в снежного человека может быть основой для потребности верить, что есть что-то большее, чем мы знаем. Или, возвращаясь к нашему предыдущему примеру, спросите, каким образом человек будет считаться лучше или хуже, если он примет разумные доказательства того, что Христос не воскрес, и изменит свои убеждения касательно христианства. Если человек сочтет этот вопрос слишком напряженным, то переключитесь на ислам, индуизм или саентологию, другими словами, на вопросы об аутсайдерах. Например, каким образом человек будет считаться лучше или хуже – если он примет разумные доказательства, отрицающие истинность основных догматов индуизма, а затем изменит свои убеждения. Задавая вопросы о взаимосвязи более глубоких проблем личности и самим опровержением чужой позиции или переходя к другим верованиям от христианства к индуизму в приведенном ранее примере, Вы с меньшей вероятностью вызовете защитную позицию и с большей вероятностью столкнетесь с неотрепетированным ответом. Более того, ваш собеседник, скорее всего, будет даже знать добрых, любящих, порядочных людей, которые не разделяют его убеждений. Эта линия расспроса дает возможность опровергающим вопросам стать эффективными, помогая людям, глубже задуматься над условиями опровержения и почему для них требуются настолько невозможные условия. Третье. Убеждения опровержимые. Вот что для этого потребуется. Если кто-то признал свое убеждение опровержимым и предложил вполне адекватные условия, при которых он готов изменить свою точку зрения, осталось выяснить, какова вероятность, что эти условия сохранятся. Однако прежде чем вы начнете, уточните, что именно нужно для того, чтобы кто-то изменил свою точку зрения. Предположим, ваш собеседник утверждает, что иранская ядерная программа преследует мирные цели. В частности, пытается обеспечить, как неоднократно заявлял президент Ирана Хасан Рухани, экономическую защиту от обвала цен на нефть. Спросите, что вам потребуется, чтобы изменить свое решение? Какие доказательства я мог бы предоставить вам, пусть даже гипотетически, которые заставили бы вас пересмотреть это убеждение? Если собеседник ответит, если высокопоставленный иранский чиновник признает, что это делается не только в мирных целях, то продолжите мысль следующими вопросами. Насколько высокопоставленным должен быть чиновник? И чье еще слово, кроме слова президента, вы бы приняли? кого-то из Совета Стражей Конституции, более одного человека в Совете Стражей Конституции, сколько высокопоставленных иранских чиновников должны заявить об этом? Если вы не уточните, какие именно условия должны быть выполнены, возможно, вы не договоритесь о том, были ли эти условия достаточными. Как только вы и ваш партнер договоритесь о том, что именно нужно сделать, чтобы изменить его мнение, направьте разговор в другое русло. Теперь вы должны понять, как выяснить, является ли источник информации или сами данные, которыми располагает собеседник, достоверными. Чтобы начать этот процесс, прислушайтесь к советам вашего партнера относительно того, куда вам следует обратиться. Скажите, «Ну, я прочитал об x в y и если это правда, будет ли этого достаточно?» Если он скажет «Да, это так», Ответьте. Отлично. Значит, вы передумали? Если он скажет «Нет, этого недостаточно» или «Это фальшивый источник новостей», тогда вы можете возобновить разговор о том, как найти необходимую информацию. Если вы ничего не знаете об Иране и даже не можете найти его на карте, переключите разговор в режим обучения. Задавайте вопросы, которые могут привести вашего партнера к раскрытию его собственного эффекта непрочитанной библиотеки. Если убеждение может быть опровергнуто, чрезвычайно важно избегать роли посланника. Не пытайтесь разбрасываться фактами или, что еще более важно, не учите других. Эти действия могут поставить под угрозу процесс опровержения. В этом случае ваш собеседник — теряет способность размышлять о своих убеждениях, пытаясь отыскать правду. Рефлексивные размышления гораздо эффективнее помогают людям пересмотреть свои убеждения, чем в случае, когда кто-то говорит, в чем на самом деле заключается правда. Если обстоятельства таковы, что ваш партнер раскрылся и стал более уязвимым, не злоупотребляйте этой уязвимостью, пытаясь донести свое сообщение. Поступая так, вы на самом деле не пытаетесь внушить другим сомнения или помочь им стать более скромными в своих убеждениях, вы просто пытаетесь заставить кого-то принять ваши убеждения. Такой подход, распространенный в религиозной проповеди и продажах под высоким давлением, этически вульгарен. Как добавить опровергающие вопросы в ваш разговор? Первое. Как только у вас возникнет дискуссионный вопрос, Спросите своего собеседника, насколько он уверен в своих убеждениях. А. Если ваш собеседник оценивает свою уверенность на 10 баллов, его убеждение, скорее всего, является неопровержимым. Однако вы можете удостовериться, в этом спросив, «Я просто хочу убедиться, что мне все ясно. Нет никаких доказательств, даже гипотетических, которые заставили бы вас изменить свое мнение. Это так?» Если он ответит утвердительно, то у вас есть следующие варианты. Перейти в режим обучения, задав еще несколько опровергающих вопросов. Спросить, почему он так считает, и попытаться выяснить его эпистемологию. Переключить разговор на темы морали и идентичности. Провести интервенцию на тему, должны ли хорошие люди быть готовы пересматривать свои убеждения, или уйти. б. Если человек уверен в своей позиции на 9 баллов на шкале от 1 до 10, его убеждение, в принципе, может быть опровергнуто. Далее сразу же спросите. Итак, вы оценили свою уверенность на 9 баллов, а не 10? Мне любопытно, почему вы не назвали десятку? Либо что такого вам нужно узнать, чтобы ваша уверенность упала до 8 или даже до 7? В. Если оппонент оценит свою уверенность где-то в среднем диапазоне, включая 9 баллов, вы можете либо спросить, что может снизить его уверенность, как в пункте «Б» ранее, либо задать неинтуитивный вопрос, почему ваша уверенность не такая сильная, как будет обсуждаться в шестой главе «Присвоение ролей». Это поможет вашему партнеру задуматься о причинах, по которым он сомневается в своей вере, а не о причинах, по которым он уже верит. Так он будет делать акцент на опровержении, а не на подтверждении. Г. Если чужое убеждение может быть опровергнуто, но только при дико неправдоподобных условиях, вам нужно решить, есть ли смысл оставаться в разговоре. Если вы решите продолжать, задавайте опровергающие вопросы и обсуждайте позиции аутсайдеров. Наконец, если вам удобно, Выскажите свое беспокойство чужой искренности, если вы подозреваете, что ваш собеседник может быть неискренен. В этих случаях мы предпочитаем переходить на альтернативное обсуждение чего-то рационального. Глава 6. Присвоение ролей. То есть мы перестраиваем разговор вокруг того, во что рациональные люди должны верить. Второе. Если вы хотите продолжить разговор с кем-то, кто придерживается убеждения, которое не является опровержимым, то задавайте следующие вопросы с краткими последующими комментариями в этой последовательности. Эпистемологические вопросы. Значит, вера не основывается на доказательствах, верно? Вы также закрыты для пересмотра других убеждений или только этого. Что делает это убеждение уникальным? Назовите примеры других убеждений, которые вы не хотите менять. Моральные вопросы. Разве это добродетель не пересматривать это убеждение? Продолжали бы вы оставаться хорошим человеком, если бы не придерживались этой веры? Существуют ли люди, которые не придерживаются этой веры, но являются при этом хорошими? Переход от эпистемологии к морали дает вам представление о том, почему кто-то действительно придерживается определенной точки зрения. Другими словами, практически все неопровержимые убеждения основаны на моральных причинах, которые маскируются под эпистемологические. Обратите внимание, что эти вопросы помогают вам говорить об убеждениях, не упоминая непосредственно что-то конкретное. Дело в том, что любая конкретика может поставить вашего собеседника в оборонительное положение. Это, вероятно, будет началом полезного разговора. Вы получите представление о психологических, моральных и эпистемологических механизмах, которые заманивают людей в ловушку фиксированных взглядов на реальность. Третье. После того, как вы попытались и не смогли использовать опровергающие вопросы в разговоре с кем-то, кто поставил своему убеждению 10 баллов и не открыт для пересмотра своей точки зрения, используйте этот разговорный шаблон. А. Подумайте о том, что было 10 лет назад. Если человек молодой, снизьте количество лет, то есть если вашему собеседнику 18 лет, ограничьтесь 5 годами. б. Спросите, спустя 10 лет изменился ли ваш взгляд на любой предмет, вовсе не обязательно тот, о котором мы говорим. Я имею в виду, все ли ваши убеждения абсолютно такие же, какими они были 10 лет назад. В1. Если человек утверждает, что все его убеждения идентичны тем, какими они были 10 лет назад, вернитесь на 15 или даже 20 лет назад — И снова задайте вопрос. В-2. Если собеседник заявляет, что одно или несколько его убеждений изменились, скажите. Десять лет назад вы верили в то, во что не верите сейчас. Можно ли с уверенностью сказать, что через десять лет вы не оглянетесь назад и не скажете то же самое? Я имею в виду, что через десять лет вы поймете, что тогда, десять лет назад, вы верили в то, что не соответствует действительности, да? Обратите внимание, фраза «не соответствует действительности» звучит мягче, чем слово «ложь». В общем, используйте формулировку «не соответствует действительности», так как эта фраза с меньшей вероятностью вызовет защитную реакцию. Однако, если ситуация требует большего давления, используйте слово «ложь». Г1. Если ваш собеседник признает, что через 10 лет он может оглянуться назад и понять, что у него были ложные убеждения, тогда обратите внимание на предмет разговора. Спросите: "Откуда вы знаете, что это конкретное убеждение не будет одним из тех, которые вы позже начнете считать ложными?" Сформулированный таким образом вопрос позволяет вам откровенно взглянуть в чужую эпистемологию. Заметьте также, что это Калиброванный вопрос. Г2. Если человек заявляет, что у него всегда были одни и те же убеждения, сколько он себя помнит, то он либо нечестен с вами или с самим собой, либо страдает от крайней формы доксастической замкнутости. То есть его вера по жизни закрыта и не подлежит пересмотру. В этом редком случае вам нужно будет оценить, стоит ли продолжать разговор. После этой последовательности человек должен стать более приземленным и восприимчивым к дальнейшим опровергающим вопросам. Наконец, не делайте эту простую в использовании технику своим постоянным оружием, иначе вы не станете искусным в задавании опровергающих вопросов. Четвертое. «Да и». Давайте заглянем в мир комедийной импровизации. В контексте импровизации на сцене, где нет сценария, который бы направлял разворачивающееся представление, фокус под названием «да и» происходит так. Один актер предлагает идею, а другие актеры утверждают и развивают эту идею чем-то своим. Кто-то может сказать, например, «Ого, я никогда не видел столько звезд на небе». У актера, участвующего в этой сцене, есть только одна обязанность — согласиться с этим и добавить что-то новое. Его ответ может звучать так. «Я знаю, здесь, на Луне, все выглядит совсем по-другому». Это простое утверждение подтверждает то, что предложил первый актер, и добавляет еще одну идею. То есть они далеко от города, так далеко, что фактически находятся на Луне. В свою очередь, это утверждение дает первому актеру некоторую информацию для развития сюжета и открывает множество возможностей для этой сцены. Если бы второй актер отверг предложение первого актера, сказав что-то вроде «Я не вижу ни одной звезды, сейчас же середина дня», сцена оборвалась бы, даже толком не начавшись. Первому актеру пришлось бы как следует постараться, чтобы найти способ вернуть сцену в нужное русло таким образом, чтобы зрители не потеряли интересы. По нашему опыту, зрители хотят видеть, как на сцене строится что-то захватывающее. На самом деле им не интересно наблюдать, как актеры ссорятся из-за существенных фактов, на которых строится представление. Это чертовски скучно. «Скатертью дорожка» слово «но». Исключите слово «но» из вашего разговорного словаря. Переключились на союзы «а» или «и». Когда вы связываете идеи, делайте это при помощи слова «и», если это возможно. Исследователи из Гарвардской школы переговоров называют эту привычку принятием «и» позиции. Это вполне себе популярный прием в импровизационной комедии. Метод «да-и» — это способ упорядочивания пунктов посредством соединения их словом «и». Вводя в разговор «да-и», вы признаете, что мнение вашего собеседника и ваше мнение могут быть одновременно действительными, даже если между вами есть очевидный конфликт. Слово «но» — скорее всего, вызовет защитную реакцию собеседника, особенно если вы и ваш партнер не совсем ладите друг с другом, но наносит удар всему разговору, препятствуя потоку идей, но также отрицает поверхностное признание вашей правоты. Ответ «да, но» не поможет вам признать мнение вашего партнера. Это, скорее всего, способ бросить его убеждением вызов, Таким образом, вы, скорее всего, заставите его отвергнуть все, что вы скажете после. Сравните следующие фразы. «Да, и как же нам тогда быть с детьми нелегальных иммигрантов?» «И...» «Да, но как же нам тогда быть с детьми нелегальных иммигрантов?» Если вы не планируете начинать предложение с «да», вы можете все равно избежать слова «но», заменив его на «а». Сравните. Это отличная идея. А как насчет преступников, которые хотят купить оружие? И? Это отличная идея. Но как насчет преступников, которые хотят купить оружие? Если вы абсолютно не согласны с вашим собеседником и не хотите начинать свой ответ с чего-то даже отдаленно похожего на согласие, воспользуйтесь словом «интересно» и предлогами «и» или «а». Например, «интересно». А как же потерянные налоговые поступления от продажи нелегальной марихуаны? И? Интересно, и как нам быть с горящими флагами на государственной собственности? Обратите внимание, что это калиброванные вопросы, которые не подразумевают однозначного ответа «да» или «нет». Обратите внимание, в каждом примере самые первые слова подтверждают чью-то позицию, не отвергая чужого мнения. Именно признание точки зрения собеседника лежит в основе этого эффективного метода. Фразы, начинающиеся с «да, но» создают впечатление, что намерены возразить оппоненту. Такая конструкция призывает вашего партнера отстаивать свою точку зрения, в то время как фразы, начинающиеся с «да, и» предлагают ему дать более развернутое пояснение, что улучшает течение беседы и делает ее продуктивной. Вы можете совместить правила Рапопорта с методом «да-и». Это усиливает признание и демонстрирует вашу готовность перейти в позицию слушания и обучения. Скажите, «Да, я слышу, что вы говорите «икс», и понимаю, что вы имеете в виду. И теперь мне остается только гадать, что вы думаете о преступниках, которые хотят купить оружие». По мнению соучредителя Гарвардской школы переговоров Уильяма Юрия, такой способ ведения разговоров позволяет вам представить свои взгляды как дополнение чужой позиции, а не как прямое противоречие взглядам оппонента. Наконец, пара замечаний по поводу слова «интересно». Сказать, что вы нашли что-то интересное, не значит согласиться. «Интересно» — это нечеткое слово, которое просто означает, что вы находите ответ вашего собеседника примечательным. Если вы решительно не согласны, используйте конструкцию «интересно А» или перейдите в «и-позицию», чтобы ваше отрицание звучало уважительно. Только потом вы можете перейти к выражению своей точки зрения. Юрий приводит такой пример. Я понимаю, почему вы так ревностно к этому относитесь, и я уважаю это. Однако позвольте мне рассказать вам, как ситуация выглядит с моей точки зрения. Замена слова «однако» во втором предложении на приглашение, например, на фразу «если вы не возражаете», может сделать этот подход еще более плавным. Как добраться до «и»? Пока слово «но». Первое. Избавьтесь от слова «но» в вашем разговорном словаре. Говорите «да и» вместо «да, но» или «нет, но». Если вы не согласны с чьим-то утверждением, используйте фразу «интересно, а» или «я вас понимаю, и». Выработать такую привычку удивительно трудно. Практикуйтесь. Второе. Если ваша точка зрения – и точка зрения вашего партнера могут быть одновременно верными, так и скажите. Используйте вместе многочисленные И и А в последовательности предложений. Скажите, я вас правильно понимаю. Вы говорите Х, и я говорю Y. И когда я вижу вещи с вашей точки зрения, я вижу, почему Х истина А когда я вижу их с моей точки зрения, я вижу, почему Y также истинна. Например, я понимаю, почему отмена налога на прирост капитала может быть плохой с точки зрения дефицита. И я также понимаю, почему это может быть хорошо с точки зрения увеличения занятости. Пятое. Справляемся с гневом. Психолог Пол Экман, который с 1970-х годов был первопроходцем в исследовании эмоций, отметил следующее. Гнев вызывает гнев. Таким образом, гнев часто возникает в ускоряющихся циклах как внутри человека, так и между людьми. Эти циклы, как правило, обеспечивают эскалацию разговоров с участием, по крайней мере, одного разгневанного партнера, Вслед за утраченным самообладанием идут не только испорченные разговоры, но и испорченные отношения, сожженные мосты, прерванная дружба и даже физическая опасность. Некоторые разговоры, как и некоторые люди, расстраивают вас, злят и даже наполняют яростью. Если разговор огорчает вас до такой степени, что вы не можете вести себя как взрослый, уходите. Если сомневаетесь, всегда уходите. Как однажды пошутил конферансье Граучо Маркс, «Говори, когда злишься, и ты произнесешь самую лучшую речь, о которой когда-либо пожалеешь». Чтобы отойти от гнева или преодолеть его, необходимо распознать эту эмоцию в себе и в своих собеседниках. Причем, чем раньше вы ее распознаете, тем лучше. К счастью, есть способы эффективно справляться с гневом. Понимание того, как действует гнев, особенно важно при общении с людьми, чьи взгляды радикально отличаются от ваших. Гнев часто возникает либо от разочарования, либо от обиды. В случае разочарования мы начинаем злиться на препятствия, стоящие между нами и нашими намерениями. Возможно, вы хотите изменить мнение собеседника или заставить его услышать и понять вашу точку зрения, или вы просто заботитесь о нем, но этого не происходит. Напряжение возрастает, и прежде чем вы поймете, что именно испытываете, вспыхивают страсти. Когда мы считаем, что вмешательства или оскорбление являются преднамеренными, это чувство сильнее. Обратите внимание — Вы всегда должны помнить о том, что у вашего партнера могут быть добрые намерения. Это кажется очевидным, но трудно держать подобное в голове во время жаркого спора. Экман пишет, «Гнев говорит нам, что что-то необходимо изменить. Если мы хотим добиться этого изменения наиболее эффективно, мы должны знать источник нашего гнева». В этих случаях, Вам нужно изменить курс разговора и не давить на проблему. И да, именно вы должны меняться, даже если ваш партнер злится или ужасно ошибается, потому что вы не можете контролировать других людей. Вы можете контролировать только себя. Если ваш партнер расстраивается, это может быть по причине того, что вы слишком сильно давите на него. Не показываете свою вовлеченность или используете провокационные слова. Либо же это может не иметь к вам никакого отношения. Тем не менее, как только в разговоре начинает присутствовать гнев, что-то уже пошло не так. Четыре факта о гневе. Далее представлены четыре факта касательно гнева. Первый. Гнев ослепляет вас и пускает разговор под откос. Вы явно слышали о слепой ярости, однако даже скромный гнев делает вас жертвой собственной нервной системы. Эмоции, особенно гнев, ограничивают то, какие знания, убеждения и информацию вы можете получить и обдумать. Следовательно, трудно оставаться вежливым, когда ты злишься. Второй. Гнев ищет себе оправдание. Подумайте о гневе как о сильном когнитивном предубеждении, которое подталкивает вас к оправданию собственной злости. Гнев приводит вас к неправильной интерпретации информации, которая могла бы вызвать у вас и другие чувства, кроме гнева. Этот эффект особенно ядовит, потому что он заставляет вас предполагать, что у вашего собеседника плохие намерения, или он вообще аморален. «Вы говорите это только для того, чтобы расстроить меня», Вот пример такого предположения. Третий. Все эмоции, включая гнев, несут с собой то, что известно как рефрактерный период. Примечание. В электрофизиологии рефрактерным периодом, рефрактерностью, называют период времени после возникновения на возбудимой мембране потенциала действия, в ходе которого возбудимость мембраны снижается, а затем постепенно восстанавливается до исходного уровня. Конец примечания. Во время рефрактерного периода ваша нервная система и временные эмоциональные предубеждения сильно влияют на обработку информации. Вы ничего не можете с этим поделать, кроме как переждать. Чем сильнее эмоция, тем дольше может длиться этот эффект, от нескольких секунд до минут или часов. Четвертый. Понимая, как действует гнев, И стараясь избегать его, вы сможете свести к минимуму его влияние на ваши разговоры и на вашу жизнь. Основываясь на этих фактах, мы можем составить список того, что можно и нельзя делать, когда вас охватывает гнев. Не делайте этого. Не встречайте гнев гневом. Если ваш партнер начинает злиться, не отвечайте взаимностью, не теряйте самообладание. Особенно если оппонент нападает на какие-то личные аспекты вашей жизни. Не вступайте в противостояние. Если кто-то оскорбляет вас, не оскорбляйте его в ответ. Это только усугубит ситуацию. Не вините другого человека. Вспомните третью главу. Никого не вините, а обсуждайте вклад каждого. Особенно в напряженном разговоре не осуждайте и не обвиняйте своего партнера. Не говорите «я просто пытаюсь вести с вами вежливый разговор», а вы начинаете злиться. Это накладывает на вашего партнера вину за то, что он сбивает разговор с намеченного пути. Таким образом, вы никогда не построите для него золотой мост. Не делайте негативных выводов о намерениях или мотивах вашего партнера или об источнике его гнева. Вы не можете знать наверняка, что его злит, пока он не скажет вам об этом прямо. И, как утверждают многие женатые люди, даже тогда вы не всегда сможете быть уверенным, сказанным на сто процентов. Он может злиться на вас, на то, что вы сказали, на тему в целом, на себя или на свои собственные реакции или на что-то совершенно не касающееся вас или вашего разговора. Самое главное — Не продолжайте разговор, если не чувствуете себя в безопасности. Уходите. Если нужно, придумайте предлог и уйдите как можно дальше. Делайте следующие вещи во время вашего разговора. Следите за собой и своим партнером, чтобы заметить признаки гнева. Распознавайте разочарование, обиду или раздражение и действуйте до того, как они станут сильнее. Если вам нужно овладеть собственным гневом, вам следует либо снизить напряжение разговора, либо выйти из него. Возможно, вам понадобится буквально несколько минут, чтобы преодолеть этот рефрактерный период, успокоиться и заняться обсуждением более продуктивно и цивилизованно. Или нет? Способы успокоиться включают в себя смену темы, изменение темпа разговора, принятие возможности наличия благих намерений у собеседника — и сосредоточение на них. Некоторые люди говорят, что повторяют про себя, он пытается помочь, он пытается помочь, он пытается помочь. Это помогает им успокоиться. Вы можете также начать проявлять интерес к тому, почему ваш партнер ведет себя таким образом, то есть сфокусироваться на эпистемологии. В вашей власти – скомбинировать эти методы ведения беседы, проявляя любопытство к тому, почему разговор вызывает у вас гнев и что вы можете сделать, чтобы помочь напряжению испариться. Выдерживайте паузы. Когда вы чувствуете, что вы или ваш партнер начинаете злиться, сделайте паузу и ничего не говорите. Пусть тишина заполнит все на несколько мгновений, и даже несколько секунд будут казаться очень долгими и очень напряженными. Цель выдерживания пауз в пылу момента, как отмечает Ури, состоит в том, чтобы отключить автоматическую связь между эмоциями и действиями. Хитрость, по словам Ури и переговорщика из ФБР Восса, состоит в том, чтобы замедлить процесс. Слушайте, когда ваш собеседник начинает злиться, Лучшее, что вы можете сделать в большинстве случаев, это прекратить все свои действия и послушать. Очень трудно оставаться сердитым на того, кто терпеливо и серьезно слушает. Кроме того, если вы быстро разорвете цикл разочарований в диалоге, переключившись в режим слушания и обучения, то сможете остановить рост гнева в вашем партнере. Также полезно, Признавать точку зрения собеседника — это может помочь уменьшить его разочарование. Ухватитесь за любой аспект, в котором вы согласны, и сосредоточьтесь на нем, а не на противоречиях, по крайней мере, до тех пор, пока не остынут страсти. Помните, выслушать кого-то и даже признать чужую точку зрения — это не то же самое, что согласиться с ней. Признавайте и извиняйтесь за свою роль в привлечении гнева в разговор. Скажите «мне очень жаль». Извинение может обезоружить особенно агрессивных или напористых людей. Как только кто-то разозлится, его агрессия и напористость будут сильнее, чем обычно. Поэтому не стоит недооценивать силу быстрого извинения за любой вклад, который вы могли внести. Начните свое следующее высказывание с явного извинения «мне очень жаль». Повторите его еще раз, когда вы избавите разговор от гнева и враждебности. Уходите, если того требуют обстоятельства. Сделайте это до начала вашего разговора. Узнайте, как понять, что вами овладевает злость, чтобы впоследствии знать, как расправиться с гневом как можно быстрее. Чтобы поймать гнев на ранней стадии и перенаправить его, прежде чем он станет помехой в разговоре, нужно уметь распознавать сигналы опасности и ранние предупреждающие знаки. Возможно, это звучит глупо, но это эффективно. В безопасном, уединенном месте, не в разгар разговора, как можно в более ярком свете вспомните свой момент злости. Отчетливо визуализируйте эту сцену, пока не почувствуете зарождение гнева и проведите инвентаризацию своих чувств. Может быть, вы чувствуете напряжение или ваше дыхание меняется, вы можете нахмурить брови и стиснуть зубы. Вы даже можете почувствовать жар или желание действовать. Позвольте этим чувствам расти в течение примерно 30 секунд. Затем расслабьтесь и поразмышляйте. Если вы сможете идентифицировать эти чувства и ощущения в себе по мере их возникновения, вам будет легче идентифицировать растущий гнев и действовать соответственно. Ваша цель — научиться распознавать самые ранние чувства, возникающие на вашем пути к гневу. Как только вы сможете правильно идентифицировать свои ощущения, то сможете начать обнаруживать признаки зарождающегося гнева и в других обстоятельствах, например, в сложных разговорах. Чем скорее вы поймете, что расстраиваетесь, тем скорее сможете это остановить. Помните о рефрактерном периоде ваших эмоций и уважайте его. Объедините осознание своих ощущений с пониманием эмоциональных рефрактерных периодов. Как только вы почувствуете гнев, признайте его. А затем напомните себе, что вы, возможно, не сможете немедленно избавиться от него. До окончания рефрактерного периода вы находитесь в плену своей собственной нейробиологии. До тех пор, пока ваша нейробиология и психологическое состояние не вернутся к норме, ваша способность эффективно участвовать в трудных разговорах будет поставлена под угрозу. В таком состоянии вы можете свести цивилизованный диалог к бескультурному спору. Определите, какие триггеры приводят вас к гневу. Прежде чем вступить в разговор, который может вас разозлить, Экман предлагает выявить и обезвредить возможные раздражающие факторы. Если определенные темы вызывают у вас гнев, в том числе разговор о расизме, изнасилованиях, богохульстве и так далее, признайте свою уязвимость. Иначе такие обсуждения заставят вас разозлиться, несмотря на то, что диалог до этого казался довольно миролюбивым. Определите слова, которые, как вы знаете, могут вас расстроить. И узнайте, как можно обойти эти триггеры. Помните, что ваш партнер, вероятно, изо всех сил старается выразить свои идеи. Он может использовать язык, который вы считаете оскорбительным, но только потому, что он не понимает, как слова влияют на вас или не имеет других доступных инструментов. Возможно, вы делаете то же самое. Осознание этого поможет вам научиться отпускать мелкие обиды. Если вы обнаружите наличие у себя определенных моральных триггеров, которые настолько чувствительны, что вы просто не можете не реагировать на них, узнайте, что они собой представляют, и только тогда действуйте. Вам может понадобиться помощь надежного друга или консультанта, чтобы преодолеть определенный триггер. А пока, возможно, лучше просто избегать разговоров на эти темы. Если вдруг в разговоре вы натыкаетесь на свой триггер, лучше всего будет признать его. Скажите, я не понимаю, почему, но эта тема всегда меня расстраивает. Я бы не хотел, чтобы этот разговор превратился во что-то стрессовое. Поэтому давайте сменим тему. Вы не можете предсказать, какие триггеры могут возникнуть в разговоре, полностью защитить себя от них или помешать другим людям высказывать свое мнение. По этим причинам вы сохраняете некоторую ответственность за собственную разрядку или отключение эмоциональных триггеров. Если вы чувствуете, что не сможете сделать ни то, ни другое, воздержитесь от разговоров на темы, которые вас расстраивают, или с людьми, которые вас расстраивают. Особое замечание касательно признания гнева. Когда вы указываете на гнев человека, он зачастую воспринимает это действие как обвинение. Это, в свою очередь, может привести к новой порции гнева. Возможно, это еще один способ, которым гнев пытается оправдать себя. Либо, возможно, дело в том, что мы склонны чувствовать себя немного неловко из-за того, что сердимся. Один из наиболее простых способов обойти новую волну гнева — назвать его разочарованием. Не говорите «вы явно начинаете злиться по этому поводу», так что, возможно, нам следует сменить тему. Вместо этого обозначьте динамику и попытайтесь описать ее. Скажите, наши разногласия по этому поводу кажутся довольно глубокими, и я понимаю, что это вас расстраивает. Может быть, нам следует отложить разговор на какое-то время? Обратите внимание, что построение фразы здесь является одновременно открытым и призывающим к совместной работе. Слово «мы». Оно не является откровенно эмоциональным. Слово «кажутся» вместо «являются» и действует как приглашение. Глава 4. Язык. В гневе вы с большей вероятностью сделаете неверные предположения о намерениях партнера, скажете то, о чем позже пожалеете. Попытаетесь словесно обидеть другого человека, закричите или неправильно истолкуете его слова. Вы также менее склонны извиняться на месте, отступать, менять свое мнение или выслушивать своего партнера. Когда вы злитесь, то вряд ли слышите, что на самом деле говорит ваш партнер, и ваши гневные реакции могут сделать вас еще злее. Наконец, по словам бывшего профессора Гарвардской школы права Роджера Фишера и его коллег, умение видеть ситуацию с точки зрения собеседника является одним из самых важных навыков, которыми может обладать переговорщик. В своей книге «Переговоры без поражения. Гарвардский метод» они пишут, «Если вы хотите повлиять на человека, вам также нужно эмпатически понять силу его точки зрения», и почувствовать эмоциональную силу, с которой он в нее верит. Недостаточно изучать человека, словно жука под микроскопом. Нужно знать, каково это быть жуком. Лучшие практики, чтобы справиться с гневом. Первое. Прикусите свой язык. Не набрасывайтесь на собеседника в ответ. Как бы вам не хотелось сказать что-то в ответ, не делайте этого. Выпад провоцирует человека и обостряет ситуацию, а ваша цель должна состоять в деэскалации. Неважно, что делает другой человек, оскорбляет вас, обзывает, ругается матом, не отвечайте взаимностью. Если кто-то называет вас тупым, называя его тупым в ответ, вы только ухудшите ситуацию. Не атакуйте в ответ. Второе. Никогда не отвечайте на электронные письма или комментарии в социальных сетях, если в вас бурлит злость, оскорбление или негодование. Подождите, остыньте. Вы, в принципе, не обязаны отвечать на сообщения в социальных сетях. Количество вашего внимания, которое вы должны любому, кто оскорбил вас в интернете, равно нулю. Третье. Слушайте, слушайте, слушайте. Если разговоры становятся напряженными, слушайте. Когда вы закончите слушать, слушайте еще, затем задавайте уточняющие вопросы, затем выслушайте ответы, и только тогда говорите. Четвертое. Не пытайтесь отрицать напряженность ситуации. Иногда вам может потребоваться признать напряжение и негативные чувства, которые вы испытываете, например, стресс или тревогу. Отрицание разочарования не избавляет вас от него. Пятое. Избегайте слова «гнев». Озвучивание факта, что кто-то разозлился, когда человек действительно огорчен, может прозвучать обвиняюще. Вместо этого опишите разговор как разочаровывающий. Шестое. Замедлитесь. Замедлив обсуждение, вы сможете снизить градус его напряженности. Седьмое. Сразу же после напряженного момента заявите о своем сопереживании. Это еще одна возможность сделать связь более глубокой. Скажите, это правда очень тяжело. Это должно быть, абсолютно вас бесит. Я слышу вас, и это действительно расстраивает и меня тоже. Восьмое. Сделайте безопасность своим приоритетом Не терпите гневных разглагольствований. Выходите из разговора, пока не стало слишком поздно. Заключение. С помощью этих инструментов и техник вы теперь сможете вступать в разговоры на спорные темы, такие как религия, политика и другие вопросы с сильным моральным резонансом. Как только вы достигнете мастерства... Техники, описанные в этой главе, позволят вам обойти большинство трудностей в разговоре, одновременно подталкивая собеседника к пересмотру собственных убеждений. достижение этой точки в книге также знаменуют собой определенную веху. В главах 2 и 3 вы познакомились с основами, а в 4 и 5 главах вы узнали, как справляться с более трудными разговорами, с теми, где все не обязательно идет гладко, Теперь мы переходим к методам экспертного и мастерского уровней.